Эпилог. Удачное с точки зрения окружающих разрешение дела, которое я бы записал себе в поражение, обязывало устроить небольшой сабантуй. Так как настроение у меня было поршивое, а участников событий, с которыми я хотел бы выпить, не наблюдалось, то за коньком мы сидели в даём Самсоновым, в его доме у камина. В итоге весёлая попойка которая, на по сути, должна была быть, превратилась в спокойное обсуждение дела Федорова. Вячеслав. Начал Фёдор Петрович. После того, как мы в течение получаса обсуждали мелкие детали и с удовлетворением подсчитали свои доходы. Чего ты такой мрачный? Всё разрешилось хорошо. Клиент твой доволен, деньги мы получили. Что тебя не устраивает? ошибаешься. Всё только начинается. Не понял? Самсонов внимательно на меня посмотрел. Так-так. Возвращение дела в районный суд, а потом вследствие формальность Фёдоров невиновен, дело в отношении него прекратят, всё закончится хорошо. Счастливый финал по этому делу был возможен только в одном случае. Отмена обвинительного и вынесение оправдательного приговора. В таком случае Степана не смогли бы судить ещё раз за одно и то же преступление. Сейчас же он в любой момент может вернуться на скамью подсудимых. Ну и что? Им не доказать, что Фёдоров младший убил Косамарова? У него железное алиби. Самсонов раздражённо крякнул. Кому я это говорю? "ты же сам сказал, найш" "не был бы в этом так уверен" "при этом я внимательно посмотрел на него ты же знаешь как работает наша правоохранительная система принцип мельницы ещё долго будет во главе угла" "что за принцип" "представ" "я сделал приличный глоток коньяка и откинулся в кресле" стоит мельница, выполняет свою основную функцию, превращает зерно в муку. Это наша правохранительная система. На мельнице работает жерновие, которое принимает зерно и после высыпает на жернова. Обычно наша мельница работает только с рожью, а тут попадается мешок с пшеницей. Вроде бы необходимо отложить его в сторону, а то и выкинуть как брак. Но рабочий, в нашем случае, опер уполномоченный, по тем или иным причинам не осмотрел, отнёсся к ошибке равнодушно, мало ли что высыпает этот мешок. Что в итоге получается? Мука вроде такая же, но другая. И это должен заметить следующий работник, который пересыпает полученную продукцию в мешке, чтобы подготовить для отправки на контроль качества. Это наш следователь. Что же происходит? Он бракованную муку пропускает, потому что он уже слишком много ее загрузил. Ему все равно. Система работает. Дальше браковщик, прокурор, который может просмотрит полученный товар, а может и нет. В итоге все поступает на пекарню, где приемщик либо сам пекарь, это уже суд, должны вроде бы увидеть несоответствие, вывести, что мука пшеничная, а не ржаная. Но даже если они это обнаружат, то в лучшем случае не придадут этому значения, либо задумавшись на минуту, придут к очевидному выводу. Потребитель ничего не отличит, так как ржаная мука в своей массе поглотит пшеничную. Вот так абсолютно невиновный человек смешивается с виновными. Обрати внимание, каждый из перечисленных лиц всегда уверенно, что тот, кто работал до него, сделал всё правильно. Так создаётся эффект. Я бы сказал, иллюзия правильности. Эффект мельницы. Тресина равнодушие. И ты думаешь, что так и произошло с Фёдоровым? Система не сработала? Система как раз очень даже хорошо работает. Но в деле со Степаном, думаю, и не только с ним, необходимо учитывать, что систему обслуживают люди. «Вся эта лирика, философствование. Ты так и не объяснил, чем ты недоволен. Повторюсь, твой невиновный клиент оказался на свободе. А ты уверен в этом?» «В его алиби, конечно, у меня нет сомнений. Самсонов взглянул на меня с прищуром. Правда, сейчас видя твоё лицо, я убеждаюсь, что меня ждёт открытие, и ни одно. Возможно. Я задумался. Не знаю, не нарушит ли это требование о сохранении адвокатской тайны. Ты знаешь, я могила. Спокойно ответил Самсонов, ожидая продолжения. Ладно. Я вздохнул, закурил и продолжил. В этом деле изначально все было неправильным. Как будто в кучу свалили мусор, не рассортировав его. В результате перед всеми оказался один обвиняемый, Степан Федоров. Это можно списать на халатность со стороны следователя. И она была, ты знаешь. Но... Что она? Начал закипать Федор Петрович. Сколько можно тянуть, бросая предисловие и переходи к сути. Первое, с чем я столкнулся в этом деле, вернее, что у меня вызвало больше всего вопросов мотив. То, что придумал Семёнов, смехотворно. Из-за денег либо наркотиков Фёдоров убивать не стал бы. Конфликты и ссоры между ними бред сумасшедшего. После разговора с Тутчиновым и матерью Степана Мы с тобой установили возможный мотив – личный. Степан был очень заинтересован в возвращении в семью Кортика, который принадлежал его деду. Тот факт, что он солгал мне при встрече о том, что мало интересовался своей роднёй, только подтверждает это. Фёдоров-младший не хотел сообщать кому-либо о наличии у него неприязни к Костомарову. Этого мало для обвинительного приговора. «Да он-то и дело», — усмехнулся я. «Притом, к этому времени мы с тобой установили, что показания Селемякина и Костина не соответствуют действительности. С одной стороны, Степан не был на месте происшествия. С другой, причина для убийства у него была». «Чему ты клонишь?» Самсонов посмотрел на меня заинтересованно. «Алиби. Мы создали алиби Федорову. Как так создали? Ты же сам видел фотографии, сам разговаривал со Скловой. Какие могут быть сомнения? Сомнения? Ты же просил я. Их у меня нет. Алиби, либо искусно мной представленное, такие могут замуты, что даже ты поверил. Ты с ума сошёл. Вячеслав, поставив бокал с коньяком, успокойся. Ладно, не буду томить. Итак, когда мы разговаривали с госпожой Шкловой, этого свидетеля я надолго запомню. Она, кроме всех подробностей празднества, показала мне все фото с него. В отличие от твоих помощников, я всё внимательно просмотрел, заставил себя это сделать. Кроме того, я очень подробно пообщался с этой мамочкой. И что же ты узнал? Я узнал, что в кафе были настенные часы, которые на 2 фута. Их мы не предъявили в суд, вернее, этого не сделала Шклова по моей просьбе. Показывали время отлично от времени съёмки. Различие 1 час. Вроде бы немного, но и немало. Всё просто. Они показывали неправильное время. К этому выводу пришёл бы любой, кроме тебя. Я внимательно посмотрел на старого оперера. Любое несоответствие требует проверки, которую ты, Натчел Самсонов, которую я провёл прямо на месте. Скажи, у тебя есть старая техника, которой ты продолжаешь пользоваться? Конечно, компьютеры Купила его еще в «Бородатом» в 2010-м. Так как я использую его лишь для составления документов, он меня абсолютно устраивает. Да, только время он у тебя всегда показывает неправильно. Откуда знаешь?» Петр Петрович заинтересовался. «Ты прав. И даже неоднократные смены настроек ни к чему не приводят». «И не приведут. Ларчик-то просто открывается». 26 октября 2014 года в России последний раз переводили время на зимнее, то есть на час назад. Ты хочешь сказать? В глазах Самсонова заблестело понимание. Угу. Фотоаппарат клыва показывал неправильное время. Она, кстати, это подтвердила в ходе нашей беседы, хотя и не поняла этого. Она приобрела аппарат в 2014 году и больше ни разу не меняла время. Оно у нее всегда зимнее. То есть Федоров был в кафе в день убийства не с 13.00 до 16.43, как ты убедил суд, а с 14.00 до 17.00, вернее практически до 18.00 часов. Да, и дальнейшая проверка это подтвердила. Я сам съездил в кафе и за небольшую мзду получил информацию. Последний чек Федорова, капучино, пробит в 17.25. У моего клиента образовался свободный час. Как он его использовал? «Как тебе удалось скрыть это отсюда?» «Очень просто. Я предложил Школову выбрать несколько фотографий. Не все. Я улыбнулся Самсонову. Как ты понимаешь, она не захотела показывать суду те, которые нам не были нужны. Фёдоров в этот свободный час не обязательно должен был убивать Костомарова. Согласен. Здесь стоит вернуться к показаниям Селемякиной. Я же тебе говорил, что беседовал с ней. Так вот, она уверена, что видела Фёдорова в день убийства у дома. Ну и что? Ну и что? Она уже столько наговорила, что ей никто не поверит. Мне этого и не нужно. Я сам хочу знать правду. Так вот. Как она и говорила, в день убийства по телеканалу РНТВ шла передача Новости. Начало в 12:30, закончилась в 13:00. Это же не доказательство. Кроме того, я вновь съездил к Селимякиной, показал старушке фотографии Степана в злосчастном сером костюме, который почему-то исчез. «Ты же сам достал их для меня, помнишь?» «Помню», — поворчал Самсонов. «И что?» Она абсолютно уверена, что видела в тот день именно Федорова-младшего. «Чёрт!» Я не поленился и сходил в ветеринарскую клинику, куда она, с ее слов, ходила в тот день. Мне подтвердили, что она была там в 13.03, фа казалиет метку в больничной карте животного для меня этого достаточно почему ты не поручил всё это мне потому что я адвокат и могу молчать о своих открытиях меня нельзя допрашивать тебя можно понимаю вздохнул самсонов мало того уверен хоть ты мне пока и не сообщил ты нашёл костюнчик который перестал находиться в гардеробе Фёдорова. Фёдор Петрович собрался отвечать, но я прервал его. Подожди, дай догадаюсь. Он поделился, уничтожил же его и выкинул в мусор. Костюм оказался в руках одного из слуг. Да, чёрт тебя дери, да. Костюм оказался у прачки. Она обнаружила его в мусорной казине. И зачем она туда полезла? Твоего клиента? На следующий день после убийства он был испачкан в крови. Там же находилась рубашка с теми же следами. Костюм она оставила, постирала, привела в порядок и отложила, чтобы отдать последующим подрастающим сынам. Рубашку выкинула. Как ты догадался? А лиментарна, Вац. Разменялся я. Он же в Англии прожил практически всю сознательную жизнь. Для него мусор – это мусор. Для большинства нашего населения это способ одеться, обуться, а то и накормить себя. Степану просто в голову не пришло, что кто-то будет отсортировать то, что он выбросил. Какая разница? Одежда постирна, следы крови смыты. Эх, Федор Петрович, не все так просто. Даже 5-6 хороших чисток и стирок оставляют следы крови, хоть и не видные, но достаточные для получения результата при проведении экспертизы. Почему, хотя эта мысль мне не нравится, ты исключил из подозреваемых Зелянинова? Сам же говорил, что девчонку видел Турчинов, кровь у неё на руках смелась. Мотив у неё тоже не слабый. Если бы я защищал Фёдорова дальше, она превратилась бы в альтернативу. Но всё, что я перечислил ранее, указывает на то, что убитцы Фёдоров. Значит, у тебя есть доказательства, которые могут вернуть Фёдорова Матвеева обратно на скамью подсудимых. Да. Он убил Кацамарова. Думаю, да. Зелянина или Шам Нож Костамарова воткнул правша, к теслу которых относится Степан Зелянина ростом 157 см, то есть ниже убиенного. По экспертизе убийца был выше ростом. Она не подпадает по своим биологическим данным. Фёдоров младший очень даша. Это всё, на чём ты построил свои умозаключения? Нет. Мой клиент сам косвенно подтвердил это в нашей беседе. И я пересказал ему наш разговор со Степаном, когда он проговорился про отсутствующее кресло и перевернутый стол. У Фёдорова-младшего было всё. Мотив. Возможность. Как это произошло? Точно мы этого уже не узнаем. Дума Степан не выдержал и в тот день поехал договариваться с Костомаровым по поводу кортикам. Видимо, разговор не получился, он сплил и Альби у него получилось неумышленно, уверен, он его не создавал. Возможно, Федор Петрович сделал небольшой глоток коньяка и внимательно посмотрел на меня. Что ты будешь с этим делать? Ничего. Как ничего? — взорвался он. — То есть сначала мы делали все, чтобы доказать невиновность, по нашему мнению, действительно невиновного человека, и сделали это? Теперь же, когда знаем, что он убийца, но находится на свободе и ушел от ответственности, мы ничего делать не будем? — Да, — спокойно ответил я. — Интересно, почему? — Потому что я не служу суррогату. — Кому? «Ты пьян?» Взорвался Самсонов. «Я хочу получить четкий ответ!» «Суррогату», — повторил я. «Ты обращал внимание, что перед многими зданиями судов стоят статуи греческой богини Фемиды, и большинство наших юристов считает, что служат ей. Это богини справедливости». «Ну и что?» «Как она изображена?» «Как-как? Сам же знаешь. Женщина с повязкой на глазах...» Вот ну руки весы и другой меч. Очень точно. Только это не Фемида. А кто же? Ладно, вздохнул я, вновь набив трубку, закурил и продолжил. Давай окунёмся в мифологию, сначала греческую. Согласно мифам, атрибутами Фемиды являлись весы и рог изобилия. Весы древний символ меры и справедливости. На весах правосудия взвешиваются добро и зло, поступки, совершённые смертными при жизни. Посмертная судьба людей зависела от того, какая чаша перевесит. Роки забили в руке Фемиды символ воздаяния и невоздаяния, представшему перед её судом. Где же меч? У Фемиды его не было. Не входила в её функция карать. Кого же изображает статуя? древнеримскую богиню Юстицию. Она соответствовала древнегреческой Фемиде, но всё-таки была несколько иной. Именно её изображали с мечом, а уж позднее с оголённой грудью, а главное с повязкой на глазах. Повязка беспристрастность, а меч карающая рука закона. Заметил разницу. То есть одна следила за справедливостью, а вторая за соблюдением закона. Точно. Именно поэтому в помощь юстиции древние римляне придумали ей подружку Эквитес, которая и являлась богиней справедливости. Наша же правовая система служит суррогатом, когда удобно ссылается на требования закона и только закона, а когда закон не позволяет добиться своей цели на справедливость. Яркий пример. Судья Сергеев и прокурор Мамонтов. Оба прекрасно видели, что доказательства не позволяют осудить Степана по закону, но это не помешало отправить его в тюрьму, так как система позволила руководствоваться принципом справедливости и их понимания справедливости. Справедливость и закон никогда тождественными не будут. Почему? Потому что закон всегда кого-либо ущемляет. либо большинство, против которого он принят, либо меньшинство, когда он по каким-то причинам действует против них. Закон создают люди и только люди, и всегда в своих интересах. Один Семёнов пытался служить только закону, но и он его нарушил, хотя не из-за того, что болел за справедливость, а из-за того, что закон позволяет обойти самого себя. В чём тут вся эта философия? Как он относится к нашему делу? Очень даже относится. Ответь. Кого убил Фёдоров младший? Костомарова. А он кто такой? Наркодилер. То есть убийца жестокий, целестрельянный. Он человек, на руках которого крови больше, чем у некоторых маньяков. Почему он оставался на свободе? Задал я вопрос, и тут же ответил на него. А потому что он умён. И у него были хорошие покровители. Это по закону, конечно, нет. С моей точки зрения, справедливо, что он мёртв, и жизнь его была прервана преждевременно. Но это незаконно, повысил голос Самсонов. Ага, по твоему закону Фёдоров получил бы хороший срок. Понятно, что совершая убийство, он не думал о благополучии других людей. По сути, Степан, несмотря на его мелкий мотив, личную причину для того, чтобы воткнуть нож человека, купающегося в крови и людских несчастьях, орудия. Спокойно ответил я. Это справедливо. Я пальцем о палец не ударю, чтобы он оказался в тюрьме. То есть ты уничтожил доказательства? Нет, и не собираюсь делать это. Почему? Излишне. Уверен, на следующий день, после того, как районный судья вернёт дело прокурору, гражданин Фёдоров покинет территорию нашей страны. Уедет в Старушку Андию. У него двойное гражданство, его никогда не выдадут в Россию. Учитывая тот факт, что ранее он уже был на пороге оправдания. Следаки, если у них хватит ума, установят все те обстоятельства, которые смогли установить мы, но останутся с носом. Дело будет приостановлено. Но ты можешь уничтожить все доказательства: костюм, фотографию с Кловой, чеки из кафе, переговорить с Елямякиной и Турчиновым, начал Фёдор Петрович. Нет, порвал его. Я за такую справедливость, для которой нет необходимости создавать условия. Она сама взвешивает и оценивает. По моему мнению, Степан виноват. Но судить его нельзя. Значит, я внимательно посмотрел на Самсонова, и любые доказательства его виновности роли не играет. В голове у тебя каша, вздохнул Самсонов, сделал глоток коньяка и после минутного раздумья продолжил. Значит, всё. Для меня, да. Надеюсь, ты не побежишь к своим бывшим коллегам. задал я вопрос, но интонация моя была утвердительной. Не пойду. Хотя мне это не нравится. Всё. Точка. Самсонов хлопнул ладонью по столешнице. "Ну скажи лучше, как ты решил вопрос с Лёнечкой?" "О, это оказалось очень просто. Незадолго до последнего судебного заседания я встретился с ним и рекомендовал поставить на плотникова." "А Владимир Владимирович? Почему? Вы же оба победили." Ты не ориентируешься в нюансах этолизатора. Они оценивают не только процессуальное решение, но и сам уход. Если бы я добился оправдательного приговора, я бы стал победителем. В нашей ситуации плотников обхитрил и меня, и суд, и прокурора. Лёнечка, кстати, это подтвердил. Сегодня утром сообщив о размере своего выигрыша. Его акции взлетели до небес. Он подтвердил статус самой информированной фигуры. «А Виктория?» Сэмсонов неодобрительно посмотрел на меня. «Ты же не будешь требовать исполнения пари?» «Буду. Все должно состояться послезавтра в 10 часов. Я даже договорился с директором музея и выкупил 400 билетов, которые отдал Ленечке с просьбой распространить. Он наварится на этом, конечно». Да чем? Это же не по-мужски. Почему ты обижаешь её? Потому что Виктория не понимает, что я не желаю переходить тонкую грань между нашей дружбой и её влюблённостью. Убеждения, разговоры результата не дают. А так в её глазах я буду подонком, который унизил её. Надеюсь, это заставит её свернуть с дороги любви на дорогу ненависти. Это уж как получается? Я усмехнулся. «А что ты будешь делать с Фирсовым? Ведь это он заварил всю кашу!» Ничего. Он сделал это с одной целью — иметь возможность шантажировать других клиентов Костомарова, в том числе и своих начальников. Сейчас у этого паука вырвали жало. Все равно будет установлено, кто бывал в квартире у военного. Уверен, недолго ему работать. Я начал вставать. «Слушай, Петрович, Я уже пьян. Пора и домой. Вызвать тебя такси? Нет, прогуляюсь. Я встал и после непродолжительного обмена словами прощания вышел на улицу. Закурив уже сигарету, я направился по улице в сторону дома. Благо идти было минут 25-30. Состояние опьянения, в котором я находился, немного бесило меня. Я старался не напиваться. Кроме того, слова Самсонова по поводу Виктории зацепили меня. Достав из кармана телефон и набрав номер Олега Перминова, охранника музея, ранее работавшего садовником полиции, я, дождавшись, когда он ответит на звонок, сразу начал. Олег, приветствую. Адвокат Трызнин. Доброй ночи, Вячеслав Иванович. Недовольным голосом начал тот. «Вы на время смотрели? Все уже давно спят!» «Извини, слушай, тебе известно о послезавтрашнем одиночном выступлении Виктории в музее?» «Конечно, я даже специально на этот день подменился, пять тысяч заплатил, между прочим». «Предлагаю тебе внести в него изменения. Тысяч на пятьдесят». «Какие?» Вика должна начать выступление в 10:00 из своего кабинета. То есть до главного выставочного зала дойдёт где-нибудь минуты через две. В 10:02 ты должен включить пожарную тревогу. Зачем? Это же всё испортится. Какая разница? Я остановился. Я это придумал, мне и прекращать. 50.000 твои прямо сейчас, если сделаешь. Ладно, понял. Гелий, кидай деньги, со вздохом ответил Перминов. Люди будут недовольные. Я слышал, Лёнечка продаёт билеты, ты дорого, а директор локти кусает. Это их проблемы. Надеюсь, о причине срыва представления никто не узнает. Буду нем как могила. Договорились. Я закончил разговор, перевёл деньги и не очень уверенной походкой направился к дому. Впереди меня ждал длительный год.